Студия «Медиакнига» представляет Юрий Николаевич Тынянов Пушкин Читает артист Пётр Таганов Часть первая Детство Глава первая Первая Майор был скуп. Вздохнув, он заперся у себя в комнате и тайком пересчитал деньги. Вспомнив, что еще в гвардии остался ему должен товарищ сто двадцать рублей, он огорчился. Шикнув на запевшую не вовремя канарейку, переоделся, покрасовался перед зеркалом, обдернулся, взял трость и, выбежав в сене, сухо сказал казачку «Собирайся, да надень что-нибудь почище». Потом, засеменив к боковой двери, приоткрыл ее и сказал нежно «Я пойду, душа моя». Ответа не было. На цыпочках пройдя к выходу, майор тихонько открыл дверь, стараясь, чтобы не скрипело. Казачок шел за ним с баулом. Дом стоял во дворе. За домом был сад с цветником, липой и песчаными дорожками. Казачку было велено гнать оттуда соседских кур. Дворовый пес, заслышав шаги, пророптал во сне. Майор юркнул в калитку. Шел он довольно свободно, но было видно, что опасается, как бы не окликнули. Он пошел по улице. Немецкая улица, где он жил, была скучна. Длинный серебристый от многолетних дождей забор, слепой образок на воротах и грязь. Дождя давно не было, а грязь все лежала. Комьями, обломками, колеями. Шли какие-то немцы, мастеровые, баба несла гуся, Он не взглянул на них. Переулками он вышел к Разгуляю, местности, получившей свое название от славного кабака. Здесь он стал нанимать дрожки, торгуясь с извозчиком, причем лицо его сделалось необыкновенно черствым. Извозчика нанял до Покровских ворот. Кляча потрухивала, а сзади бежал казачок с баулом. У Покровских ворот майор слез и вышел на бульвар. Выйдя на бульвар, он преобразился. В голубом галстуке под цвет глаз, опираясь на легкую трость, он косил по сторонам и шел медленно, обмахиваясь шелковым платком, как бы ловя полуоткрытым ртом прохладу бульвара. Вскоре он купил у девочки сельский букет. Был июль месяц, и солнце пекло. Казачок шел за ним на большом расстоянии. Так он прошел до Мясницких ворот, и добрался до охотного ряда. Шел он беззаботно, слегка подпрыгивая и беспрестанно озираясь на проходящих женщин. Казачок, отирая под рукавом, брел за ним. Он спустился в винный погреб. Несмотря на ранний час, здесь уже были два знатока, спорившие о достоинствах Бургонского и Лафита. Он долго выбирал вино, стараясь выбрать лучше и дешевле. Выбрав три бутылки, одну Сен-Пере и два Лафита, он небрежно уплатил и, указав на вино казачку, сказал нежно и так, чтобы слышали окружающие. «Да ты адрес, дурачок, помнишь?» «Ну, конечно, не помнишь. Повтори же. Рядом с домом графини Головкиной, дом гвардии майора Пушкина. Там тебе всякий скажет. Нет, ты, дурак, не запомнишь». «Я уж запишу, ты у бутошника спроси», и с легким смехом записал. Казачок бесчувственно смотрел на него и сунул записку в дырявый карман.